Глава шестая. Открываю глаза и тут же со стоном закрываю. Голова болит ужасно, виски пульсируют, и ощущение, будто под веки насыпан песок. Невозможно даже повернуться, сразу боль усиливается. Кроме боли еще слышу какой-то ужасный монотонный вой или ной, который забуривается в затылок и добавляет страданий. Когда начинаю стонать и хвататься за голову, вой прекращается, а моих губ касается край стакана. Вот, выпей, выпей, девочка моя маленькая, моя. как же так, как же так, а а Так вот что это за вой. Ох, пожалуйста, не надо, прекратите. Я глотаю прохладный напиток. На языке ощутима кислинка, молочная такая. Что это? Это айран, моя хорошая, ты пей, поможет. Как же ты так? ай ай, ай! -яй, яй Не надо. Я еще пью, потом пробую прекратить вой. Не, ох, это мой голос. Кошмар какой. Что, что, девочка, еще пить? На, еще попей. Губам опять подносят кружку. Я послушно пью. И затем еще раз пробую голос. «Не надо плакать! Ой, ну как же не плакать, девочка моя, как не плакать? Ведь еле жива, я перепугалась. Что скажу твоему отцу о маме? Ах, какое несчастье! Ох! Не надо говорить!» Я не знаю, о чем она собралась рассказывать моим родным, но чувствую, что не надо, нельзя. Без сил откидываюсь на подушку, так и не сумев открыть глаза. Не знаю, кто рядом со мной, по голосу не могу опознать, кто-то из теток, похоже. И это хорошо, значит, я в доме бабушки. Но что случилось? Что со мной? Голова на попытке вспомнить, отвечает болью и опять со стоном закрываются руками. «Ох, девочка моя, девочка, надо же было так упасть неудачно. И Аля моя тоже, ах!» «Значит, это тетка Аиша, мать Али и Рустама». Имя сестры тут же пробуждает болезненные воспоминания. Наша прогулка, клуб, танцы. Мужчина в мягкой зоне. Напиток, плохо, драка, звериный рев. И руки. Надежный, сильный. Меня касался мужчина, куда-то нёс. «Ох, что сделал со мной, почему, я ничего не помню». «А сестра, что с ней?» «Аля, что с ней?» Язык еле ворочивается во рту, кажется, он распух и не помещается. «Ох, с ней все хорошо. Она не пила спиртного, просто упала». «Я тоже не пила». «Ладно, девочка моя, пока не будем. Рустам отговорил меня звонить твоим папе и маме. Я не знаю, как ты себя вела у себя дома, что тебе позволяли. Просто здесь мы не разрешаем пить спиртное, тем более девушкам на выдании, невестам. Позор, какой позор! Я не... Лежи, отдыхай, моя хорошая». Хорошо, что ничего не случилось плохого. Я пытаюсь сказать, что не виновата, что ничего не пила и не хотела идти, но сил нет. Тетка уходит, а я опять погружаюсь в муторный сон, наполненный мельканием, светом музыки, воплями боли и звериным жутким рычанием. А затем я вижу цепки внимательные мужской взгляд из полу клуба и проваливаюсь в блаженное беспамятство. Просыпаюсь только вечером, судя по темени в комнате и за окном. Голова уже не болит, но слабость по всем телу жуткая. Привстаю, ищу телефон. Он совершенно разряжен, не удается даже время посмотреть. Включаю на ощупь ночник. Оглядываюсь. Я одна, в доме тихо. Сажусь на кровать какое-то время пытаюсь отдышаться, чувствуя ужасную слабость внутри. Но надо двигаться. Хочется пить, желательно того напитка, что давала тетка. И надо зарядить телефон. Судя по всему, я проспала полный день. Наверное, мама и папа с ума сходят. Ищу зарядку, включаю телефон и удивляюсь на безмолвие. Нет, в соцсетях полный порядок. Лаура уже десять сообщений прислала удивляясь, что я не отвечаю ей. Скотт тоже подключился. В общем, в нашем общем чатике безумие и угроза приехать за мной. Торопливо отписываюсь, что все хорошо. Чат тут же взрывается СМС вопросами, но я пишу, что потом на все отвечу и выхожу. Звонков мамы и папы нет. Так странно и страшно. Неужели они уже сюда летят? Но почему не звонили? Я старательно думаю о чем угодно, кроме произошедшего со мной и Алей этой жуткой ночью. В памяти по-прежнему нет никаких воспоминаний о том, Как я попала в дом бабушки? И это жутко. Страшась, проверяю себя на наличие следов. Хоть каких-то. На запястьях синяки от пальцев. Это те парни хватали. Подхожу, пошатываясь к зеркалу. На горле, груди ничего нет. Ниже тоже. И, судя по ощущениям, ниже тоже ничего. Губы, правда, побаливают. Потрескавшиеся от обезвоживания, красные, словно натертые. Как я так успела? Обо что терлась? Обессиленно падаю на кровати. Ох, и погуляла ты, ней! Вот всегда мама мне говорила, что ночные клубы зло, а я... Ну ничего, теперь я точно это знаю. Но как же там Аля? Стоит вспомнить сестру, как открывается дверь, и Аля возникает на пороге. Видит меня, сидящую на кровати, и тут же со слезами бросается на пол передо мной, обнимает колени. Ох, Наира, прости меня, прости, пожалуйста, это все я, я виновата, прости. Я машинально обнимаю ее, плачущую за шею, затем тяну за руки с пола, чтобы посадить рядом. Она плачет, тихо, избивчиво, продолжает просить прощения. Я так виновата, Найра, так виновата. Я не думала, что так будет, не думала, что они... Как ты себя чувствуешь?» Перебиваю я ее. «Ох, лучше. Я ж только раз отпила, а ты половину коктейля. Я в себя уже в машине Рустама пришла». Она отворачивается машинально, касается щек, и я вижу на них синие пятна. «Что это, Аля, что?» «Это... это Рустам, щекам нахлестал». Я в ужасе смотрю на щеки сестры, а в душе назревает яростный протест. «За что он ее? За то, что нас опаили? «Разве мы в этом виноваты? И вообще, как он право имеет? И сам-то откуда там взялся?» «Ему тут мужчина позвонил, который нас спас», — поясняет сестра. «Он паспорт у тебя в сумочке нашел, пробил информацию, нашел номер брата, и Рустам за нами приехал. Ты была без сознания, а я уже пришла в себя. Так испугалась, что ты умрешь. Прости меня, Наи, прости!» «Да не за что мне тебя прощать. Я пытаюсь ее успокоить, но она захлебывается в рыданиях. Есть за что есть, я сказала Рустаму и маме, что ты предложила пойти». Спросила, что тут есть развлекательного, и там выпила спиртного, и меня угощала. Прости. Я сижу в шоке от услышанного и смотрю на плачущую сестру, не в силах поверить в ее слова. Она меня оболгала. Но зачем? Зачем? Просто мне скоро замуж, понимаешь? Они не должны узнать, что я по таким местам хожу. Это же позор. И я подумала, что ты... Ну, ты же в Европе живешь, там нравы другие. И гости. Я не могла отказать гостям. И если семья Рахмет узнает, они откажутся от меня. Это такой позор. Меня никто не возьмет. Я и сама не хочу за Рахмета. Он старый. Ему уже 35. Но нельзя, чтобы из-за этого отказался. Позор такой. Ославит на весь город. Шлюхой. В голове у меня натуральная мешанина. Каша из шока, всхлипов сестры, ее признания, синяков на ее коже. И пока я в этом не могу разобраться самостоятельно. Подожди. Останавливаю я ее поток признаний. Но если ты не хочешь за него замуж, что тебе мешает самой отказаться? Ты же его не любишь. Просто откажись и все. И если вообще... Пока замуж не хочешь, так и скажи. Рустам, он, наверное, просто испугался за тебя. Хотя это все равно его не оправдывает, конечно. Аля уже перестала рыдать и смотрит на меня с нескрываемым изумлением. Как это отказать? Наши семьи уже давно договорились обо всем. Подготовка идет. Я за него с получением паспорта просватана. Что? Нет, я, конечно, знаю про обычаи Родины и про то, что в прежние времена и раньше девушек выдавали. Но чтоб сейчас... О чем она? Двадцать первый век — вполне европейская страна. Как, возможно, такая дикость? Ну, а ты как думала? Родители выбирают жениха заранее, чтобы с хорошей семьей, чтобы Колым большую заплатил. А как же твое желание? А что мое желание? Аля грустно улыбнулась. Я ничего не могу. Если не соглашусь, все отвернутся. Да я не могу не согласиться. Не могу семью позорить. Да при чем здесь семья? Завожусь я. Не семья будет с ним жить, а ты. Ты будешь жить и детей рожать. Аля пожимает плечами, а в глазах высыхают невыплаканные слезы. «Аля!» Я твердо беру ее за плечи. «Надо думать о себе, понимаешь? А ты много о себе думала, когда ехала?» Неожиданно зло говорит она. «О чем ты?» «Не понимаю, я удивлена ее выпадом. О том, что тебя тоже давно просватали». «Что?»